Взгляд со стороны. Тотен. Деревня Загатия Кличевского района Могилевской области. БССР. 23 августа 1941 года. 9.03. Утренний кофе. Я, подобно настоящему штабному, потребляюсь заставкой в кабинет. Нет, не по причине обуревания в корягу. А просто командир подкинул столько непыльной работенки, что оторваться нет никакой возможности. Нормально читать готичный до невозможности шрифт, который немцы используют в каждом втором документе, умею только я. Вот и читаю, вслух попивая кофеек, а Зельц записывает. Несмотря на необходимость дальнейшей редактуры, так все равно быстрее выходит. Пробовали, впрочем, усадить в лёжку, запишущую машинку, но не сложилось. Обезьяна быстрее печатает. Бросив тоскливый взгляд в окно, допил кофе и присел рядом со стажером. Ведомость вещевого довольствия 14-й роты 34-го рабочего батальона. С чувством прочитал я шапку очередной бумажки. «Это что за полк такой?» — негромко спросил Зельц, выводя аккуратные, просто такие девчачьи буковки. «Ща узнаем». Для прояснения ситуации пришлось немного напрячься, точнее, отвернувшись, открыть на ладоннике секретный архив и быстренько сопоставить имеющиеся обрывки данных с документом. В такие моменты... Я искренне мечтал о нормальном науке. В педяшке, что не говори, их функционал явно не тот. Это рад, а не полк, — заявил я ему после примерно пятиминутных поисков. Больше половины документов из портфеля, стыренного во время бомбежки у моста, относилось не к вермахту, а как раз к этой службе. Видимо, мы обнесли одного из офицеров имперской службы труда. Хотя, насколько я помню, номера на машине были армейские. Но еще в родном МИИТе повезло мне пообщаться с одним преподавателем на военной кафедре, который, почуяв мой искренний интерес ко всему немецкому, много чего порассказал об этом народе в целом и германских железных дорогах в частности было дедушке сто лет в обед так что он даже успел поучаствовать в послевоенном восстановлении как на нашей территории так и на землях бывшего третьего рейха даже в саксонии где прошло мое детство он ухитрился отметиться и одна из фраз андрея станиславовича сейчас как раз и всплыла в памяти видишь ли сказал он мне. Аналогов, что Раду, что организации тот-то, у нас просто подобрать нельзя. Оружие носили, но не военные. По подряду работали, но не гражданские. Ну, представь, только за июль месяц, 41-го, сотрудники этих контор сообщили о более чем двух сотнях боев с нашими окруженцами. А ведь они в атаку не ходили, а всего лишь нашу железку на европейскую колею перешивали. Так, да ведь он тогда как раз про нынешнее время толковал. А у меня в руках бумага, который, может быть, после войны наш препод и читал как раз. Что он там про перешивку-то рассказывал? Думай, голова, новую шапку куплю. «Эх, почему я не на инженера-путееца учился, а на экономиста? Так бы эти нужные знания не факультативно усваивал, а на обязательной основе». «Стоп! Какой А.С?» Институтское прозвище преподавателя само всплыло в памяти. «Пример эффективности-то приводил. Шпалы? Точно!» Для немцев задача облегчалась тем, что наши шпалы шире, точнее длиннее из за более широкой колеи. И им нужно всего лишь открепить рельсы и сдвинуть их поближе, воспользовавшись специальным шаблоном. Нашим же, когда они шли на запад, приходилось заменять и дерево, поскольку во многих местах противник, исправляя повреждения из экономии, использовал более короткие шпалы. И от границы до Минска они дорогу перешили, если склероз до меня не добрался, уже к пятому августа. Но не всю, естественно, а только основную. А до многих второстепенных веток и руки, вплоть до отступления, у них не дошли. Так и гоняли по ним трофейные вагоны и паровозы. Поэтому... С использованием захваченного у нас подвижного состава проблемы были. Стандарт то колеи в тыловой зоне 2. Уже позднее читая иностранные материалы по теме, приходилось лишь диво той степени восхищения, с какой авторы воспевали трудовой героизм немецких железодорожников. У меня же в памяти стояли строчки отчетов ремонтно-восстановительных бригад времен. Контрнаступление под Москвой. Там, где немцам надо было раскрепить рельс, подвинуть его, а потом снова закрепить, изредка проводя мелкий ремонт нижнего строения пути, нашим приходилось фактически отстраивать дорогу заново. Долбя промесший грунт при минус сорока, собирая рельсы из обрубка длиной по два метра, Часто под обстрелом и практически всегда под бомбами. Темпы, конечно, до немецких не дотягивали. Где два километра в сутки удавалось сделать, где пять, а где и восемь. Так и объемы какие. До сих пор сидит в голове задание от Андрея Станиславовича. «Ты у нас экономист?» «Экономист?» «А вот сосчитай мне». Потребный наряд силы средств, а также количество материалов, исходя из следующих условий. Дано участок в западной железной дороге Смоленск-Шуховцы из 166 км главного пути в однопутном исчислении 157 километров подорвано, а 6,8 эвакуировано, неразрушенными остались. 1,6 километра. Рельсы подрывались в стыках и посередине, или же сразу делились на три части. Во всех стрелочных переводах подорваны остряки, рамные рельсы и крестовины. Разрушение насыпи 14% от погонной длины. Уничтожено... 74% искусственных путевых сооружений, включая все крупные, за работу. Сухо надиктовал подполковник в отставке и положил перед нами брошюру с описанием участка. Трудовики, да? Легкость, с какой Дымов усваивал информацию, меня иногда удивляла. Док, правда, со свойственной ему циничностью, объяснял этот феномен так, что у нашего боевого товарища мозги фигню не засраны. И кто такие Пэрис Хилтон и Ксюша Собчак, он не знает. Верно, опять они близко что-то к фронту оказались. Слушай, а где сейчас линия проходит, как думаешь? Днепр немцам перепрыгнуть удалось. Точных данных для ответа на этот вопрос у меня не было. Документы и сведения, почерпнутые из радиоперехватов, давали слишком расплывчатую картину. Это верняк. Могилёв и Смоленска не взяли. Вязьму с Брянском точно нет. Ну, где-нибудь по линии Ярцева, Ельня, рославы А на юге? Киев пока точно не взяли. одного перехвата с упоминанием у нас нет. А уж о таком, сам понимаешь. Фрицы трубили бы во весь голос. — Вот и здорово! Ну что, дальше переводить будешь? — Этот? — я повертел в руках бумажку. — Нет, а зачем нам знать, сколько лопат им привезли и сколько кубов леса на изготовление носилок они пустили? С этим можно пока повременить. Отложив ведомость в стопку разные, я вытянул другую бумагу не забыв, впрочем, отметить в тетради для сбора разведданных номер Радовского батальона, действующего в районе Быхов-Могилев. Командир уже не знаю, сколько раз повторял, что большинство информации добывается как раз из таких малозначительных, на первый взгляд, источников. Украсть полный текст не то что барбароссы, а даже боевого приказа на наступление дивизии, огромная удача для разведки. И по закону ну, вселенской подлости случается такое, дай бог, раз 10 за всю войну. А ведь еще и свои должны поверить, что это не Деза и не подстава немцев. Иногда и меня грызет червячок сомнений, такой махонький, как в старинном фильме «Дрожь земли».